глава двадцать первое сухарева башня единообразие и педантичность россия поражена скукой загородная вилла непостоянство русских первые актеры в мире московский свет политический протест поливается в кутежи и дебоши. шалости москвичей необычайное толкование монастырского устава распущенность нравов еще о крепостном праве, грядущая революция. Я хотел отвлечься от страшного Кремля, притягивавшего меня как магнит, я осмотрел Сухареву башню. Стоит она на возвышенности у одних из московских ворот. Первый этаж представляет собой огромную цистерну, питающую водой почти всю Москву. Вид этого висящего на большой высоте озера, по которому можно кататься в лодочке, так оно велико, производит необычайное впечатление. Архитектура здания, довольно современного к тому же, тяжела и сумрачна. Но византийские своды, массивные лестницы и оригинальные детали создают величественное целое. Византийский стиль вообще продолжает жить в Москве. Это, собственно, единственный стиль, из которого при умелом применении может вырасти национальная русская архитектура, ибо он одинаково подходит как к жаркому, так и к холодному климату. Мне показали университет, кадетский корпус, Екатерининский и Александровские институты, вдовий дом и, наконец, воспитательный дом для найденышей. все эти учреждения огромны и помпезны. Русские страшно гордятся столь большим числом прекрасных общественных зданий, которые можно показывать иностранцам. Но я лично удовлетворился бы меньшим великолепием, потому что ничего не может быть скучнее прогулки по этим горделиво монотонным палатам, где все поставлено на военную ногу, и человеческая жизнь — сведена к роли часового колеса. Спросите у других, что представляют собой эти высокополезные и пышные рассадники офицеров, матерей семейств и наставниц. Не мне об этом распространяться. Знайте только, что эти наполовину политические, наполовину благотворительные учреждения показались мне образцами порядка, заботливости и чистоты. Это делает честь их начальникам, равно как и высшему начальнику империи. У нас утомляют распущенность и разнообразие. Здесь подавляет совершенное единообразие во всем и замораживает педантичность, неотделимая от идеи порядка, вследствие чего вы начинаете ненавидеть то, что в сущности заслуживает симпатии. Россия — это народ-дитя. Есть не иное, как огромная гимназия, все идет в ней, как в военном училище, с той разницей, что ученики не оканчивают его до самой смерти. Вся Европа наших дней поражена скукой. Доказательство тому – образ жизни нашей молодежи. Но Россия страдает от этой болезни больше, чем другие страны. Трудно дать понятие о присыщенности, царствующей в высших слоях московского общества. Нигде болезни духа, порожденные скукой, этой страстью людей, страстей не имеющих, не казались мне столь серьезными и столь распространенными, как в России, в ее высшем свете. Общество здесь, можно сказать, начало со злоупотреблений. Когда порог уже не помогает человеку избавиться от скуки, которая гложет его сердце, тогда человек идет на преступление». и это случается иногда в России. Общество в Москве приятное, смесь патриархальных традиций и современной европейской непринужденности, во всяком случае своеобразно. Гостеприимные обычаи Древней Азии и изящные манеры цивилизованной Европы назначили здесь друг другу свидание и сделали жизнь легкой и приятной. Москва, лежащая на границе двух континентов, является привалом между Лондоном и Пекином. Дух подражания еще не стер последних следов национальных особенностей.